Медленно, очень медленно, разгонный локомотив толкнул космолет в его ледяной панцирь. Люк, в котором скрылись три космонавта, слабо просвечивал сквозь серебристое покрытие и зеленоватую толщу льда. Анна Седых размашистым шагом шла к диспетчерской. Одновременно открылся воздушный шлюз, и в него тихо вкатился летающий айсберг с космолетом в его полости а вслед за ним и разгонный локомотив, такой же цилиндрический, как и ледяной снаряд, но только совсем непрозрачный. Воздушный шлюз закрылся. Система готовилась к последнему этапу запуска. Одного взгляда Ани Седых на пульт управления было достаточно, чтобы оценить состояние полной готовности. В воздушном шлюзе был уже достаточный вакуум, и он соединился с безвоздушным пространством туннеля. Никто не отсчитывал от шести до нуля до момента старта. Все осуществлялось само собой, завися лишь от показаний приборов, отражающих разгон балластного поезда. Еще несколько мгновений томительного ожидания, и все произошло по программе, заложенной в ВВМ. В момент, когда стрелка скорости балластного поезда дошла до красной черты, дрогнула стрелка на соседнем циферблате Это двинулся разгонный локомотив, толкая перед собой летающий айсберг с космолетом внутри. Балластный поезд начал электрическое торможение, обычное для электрифицированных железных дорог с рекуперацией энергии. Моторы локомотива заработали в режиме генераторов, посылая выработанный ток в соседний туннель, разгоняя в нем летающий айсберг. Энергию, которую запасал в течение почти двух часов тысячетонный состав, Десятитонный состав локомотив «Летающий айсберг» должен был израсходовать лишь за 11 минут. Находившиеся в космолете люди испытывали ускорение не большее чем при рывке с места обычного автомобиля. Они сидели в удобных, рассчитанных на перегрузку креслах, принявших в мягкие объятия их спины. Скорость балластного поезда падала, а разгоняющегося состава возрастала. Это были не просто гонки, а так называемые гандикапные гонки, когда один из соревнующихся заблаговременно выпускается вперед. Степан смотрел на показания стрелок и вспоминал, как счастливая мысль о таком способе разгона пришла ему в голову в самый критический момент его жизни. Как же он был не прав, не веря в будущее. Теперь он был счастлив. счастлив был и в разгонном локомотиве мощностью в миллион киловатт воплотилась его модель, впервые испытанная в Лонгбиче. Был ли счастлив Николай Николаевич Волков? Или он будет счастлив, когда полет завершится, и его любимый внук вернется невредимым, открыв марсианские тайны? По его спокойному лицу ничего нельзя было прочесть. Скорее, ответ на этот вопрос можно было угадать в глазах Галины Николаевны, И Алексея Сергеевича Карцевых со смешанным чувством гордости и тревоги смотрели они на закрывшийся люк воздушного шлюза Арктического моста. Анна Ивановна Седых была счастлива, и не только потому, что осуществлялся план всей ее жизни. Он завершался снова с Андреем о чем она лишь могла мечтать с андреем для которого второе признание его арктического моста награды за все его лишения он же был счастлив вновь обретя свою аню удивительно новую и в то же время такую прежнюю вчера она сказала ему передавая идея подобно айсбергу ее подлинное значение скрыто в глубине на перроне в туннельсити не было никого. Воздушный шлюз был закрыт не люком, а легко пробиваемой мембраной. Толпы народа находились далеко в тундре, там, где подводный туннель выходил на поверхность земли и где расположены были подъездные пути арктического моста. Там, из-под земли, выходило по касательной дуге земного круга мысленное продолжение плавающего туннеля по которому вылетит из трубы моста летающий айсберг, пробив мембрану воздушного шлюза. Это случилось, когда стрелка скорости балластного поезда дошла до нуля, а стрелка скорости айсберга достигла 12 километров в секунду. Аппараты замедленной съемки зафиксировали этот миг, а другие аппараты, скрытые в стенах, сильнейший удар, подобный взрыву, Звук его был слышен в Туннель-Сити, там даже лопнуло несколько стекол, осколки которых потом продавались как дорогие сувениры. А в тундре, в нескольких десятках километров от подземного вокзала, на глазах устолпившихся американцев из-под земли вырвался ослепительный метеор, оставляя за собой светящийся хвост. Он походил на комету, которая лишь на несколько мгновений появилась на небосводе. Скорость снаряда снижалась из-за сопротивления воздуха, уменьшаясь до второй космической 11,2 км в секунду, достаточной для отрыва снаряда от Земли и дальнейшего полета к Марсу. При прохождении атмосферы ледяной панцирь расплавлялся, превращаясь в пар пар этот вместе с воздухом, светящимся от разогрева, пронизывающим его телом, и создавал огненный шлейф метеора. Эта картина в цветном голографическом изображении была видна и в диспетчерском пункте туннельска на экранах видеоприемников по всему миру. Все обычные телевизионные и видеопередачи были прерваны, чтобы население земного шара могло воочию увидеть запуск на Марс корабля с посланцами Земли. И в следующее мгновение на всех земных экранах можно было увидеть с помощью прямой видеопередачи с корабля лица этих посланцев человечества. Они уже находились в состоянии невесомости и счастливо улыбаясь, произносили деловитые слова своих первых рапортов. Корабль без повреждения слоя озона выходил на околоземную орбиту, откуда стартует к Марсу уже как обычная ракета, давно испытанным способом. И когда командир корабля повторил знаменитое слово первого космонавта Земли Юрия Гагарина «Поехали!», это означало, что корабль «Аэлита» сошел с околоземной орбиты и покинул Землю. Запуск его с помощью исполинской электрокатапульты – в которую на время был превращен Арктический мост, дал возможность космолету Айлита обеспечить себе возврат на родную планету в таком же виде, в каком он вылетел. Правда, без ледяного панциря, конечно. Служба Арктического моста принимала от находившихся под командованием Ани седых специалистов свое сооружение для дальнейшего его использования по прямому назначению.